«Будете кофе?» — предложил он Голубкову. «Спасибо, с удовольствием. Долго нам еще?» «Расчетное время прибытия в Краснодар — 7.40». Голубков усмехнулся. «Летуны никогда не скажут, прилетаем во столько-то. Скажут «расчетное время» и не более того. Они даже слово «последнее» не употребляют. «Крайний» — такая профессия. Не дает забыть, что под Богом ходим». «Давно летаешь?» — спросил Голубков. — Давно. Скоро три года. — Солидно, — согласился Голубков. — Присядь. — Скажи-ка мне такую вещь. Вот, допустим, первый пилот говорит второму. Воздух сегодня тяжелый. Что это может значить? — А что ему отвечает второй? — Имеет быть. Старлей задумался. Потом уточнил. — Они в воздухе? — Да. «Летят. Уже часа полтора». «На чем?» «На транспортнике, на Антея». «Серьезная машина. Трудно сказать. У каждого экипажа свои заморочки, но я, кажется, понимаю, о чем речь. В школе я занимался плаванием, даже на первый разряд сдал, и мы иногда говорили «тяжелая вода». Или наоборот «легкая». Бывает, что вода сама тебя несет, а бывает, не пробьешься, вяжет» так и с самолетами. Иногда он летит, как песня, а бывает тяжело через силу, воздух тяжелый. Может, это и имелось в виду? — чего воздух может быть тяжелым? — спросил Голубков. — от чего угодно. Если вчера хорошо посидел с ребятами, сегодня воздух будет казаться очень даже тяжелым. Или машина себя как-то не так ведет, это чувствуешь. Все в норме, а что-то не так... От загрузки тоже зависит. Если груза под завязку, на взлете кажется, что ты на своем горбу его волочешь. А почему вы об этом спросили? — Да так. Почему-то пришло в голову и спросил. Пилот вернулся в кабину. До Краснодара оставалось чуть меньше часа. Кофе не взбодрил, а почему-то наоборот расслабил. Голубков откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. маленькое село на пыльном шляху. Вечное. А рядом другое, такое же маленькое. Великое. Позже они разрослись и слились, превратились в великовечное. Об этом рассказал Вовка-Стрижак в ту полузабытую, но вдруг исторгнутую из памяти встречу. Кузница у дороги, Таинственный горн, красное железо, запах калины. Когда приходила пора уезжать, вытаскивали на обочину тяжеленные сумки с заготовленными за лето вареньями и ждали попутку. Костя Голубков торчал на пороге кузни, а когда вдалеке начинал пылить шлях, со всех ног мчался к матери. Иногда за весь день их так никто и не подбирал. На утро выходили снова. Вовка-Стрижак никогда не провожал приятеля. Ему было некогда, у него всегда было много работы. Задать свиньям, накормить курей, собрать падалицу на огороде. Пока Вовка не переделает всех дел, на рыбалку его не пускали. А Костю Голубкова мать не пускала на речку без Вовки. Потому он рьяно ему помогал, чтобы приблизить момент, когда они окажутся на круче над быстрой водой и пробковый поплавок подхватить течением и все исчезнет, останется лишь восторженное ожидание чуда. Чудо — это был серебристый голавль, ударивший в руку через леску и удилище, и тут, выбрасывая его на траву, плюхаясь животом на его сильное тело, только бы не ускакал, не булькнул в воду, и посидеть над ним усмиренным, попереживать, погордиться» а потом насадить на крючок нового кузнечика. Так и двигались вдоль кручи за быстрой водой. К полудню выходили к водопою. Речка здесь разливалась, берег был низкий, сухой, дальше не ходили, там уже была чужая земля, незнакома, враждебна. Долго купались, валялись на раскаленной гальке, Потом шли домой, загребая босыми ногами горячую пыль. Пока шли, рыба на куканах усыхала, становилась маленькой. Торчали хвосты, царапали дубленые в цыпках ноги. И в детском умишке рождалась взрослая горечь о вечной скоротечности чудо. Гошка моя, я по тебе скучаю» Музыка прервалась. Из кабины высунулся давешний старолей. «Пристегнитесь, садимся в горячем ключе». Голубков нахмурился. «Почему не в Краснодаре?» Пилот лишь пожал плечами. «Приказ?» За мостом через Кубань, когда уже въехали в город, полковник Голубков велел водителю остановиться. К трапу Як-40, приземлившемуся на военном аэродроме под горячим ключом, для него подали белый джип, обвешенный катафотами и утыканный антеннами. Предложили и сопровождающего. От сопровождения Голубков твердо отказался, а заменить джип на что-нибудь попроще постеснялся. Подумают, выпендривается москвич, не будешь же объяснять, что ему меньше всего хочется привлекать к своей особе всеобщее внимание».